Глава пятьдесят шестая «Малки, зачем ты сейчас об этом спросил?» «Нет, нет, ты точно не спишь!» В голосе Сьюзен слышится тревога. Странное чувство пропадает так же быстро, как возникло. Ох, «Прости, меня просто немножко флешбэкнуло Я решительно трясу головой. Чтобы окончательно убедиться, я смотрю на часы на телефоне. Все нормально. «Взлететь!» — говорю я себе. Я не взлетаю. Я облегченно выдыхаю. У меня в голове будто щелкнули выключателем. Я что-то услышал? Что-то увидел? Нет. Я почувствовал запах чая. «А «Я уже в порядке», — говорю я. И это правда. Я действительно чувствую себя нормально, но некоторое время говорить мне не хочется. Я смотрю на Сьюзан и молу Они обе сидят, полуприкрыв глаза, будто наслаждаются тишиной в той же мере, что и я. Я отпиваю глоток чая и тоже закрываю глаза. Я слышу вопли чаек и отдалённое гудение машин на прибрежной дороге и тихий шелест дерева на улице. Извяканье велосипедного звонка. А где-то вдалеке, так далеко, что, может, мне это кажется, детские крики. Есть кое-что еще. До меня не сразу доходит, что это флажки, образующие шатер вокруг столба в саду, трепещут на ветру. И я вспоминаю тот вечер, всего несколько недель назад, но чувство такое, что прошла целая вечность когда впервые услышал и увидел их, а еще познакомился с Молой. У меня создается впечатление, что если бы я мог еще сильнее отстраниться от сегодняшнего дня, я услышал бы, как плывут облака, или как пронзительно гудят солнечные лучи, или успокаивающе жужжит голубое небо, и все снова стало бы хорошо. Но я не могу этого сделать. Я открываю глаза и обнаруживаю к своему смущению, что Сьюзен и Мола обе смотрят на меня. Мола улыбается и кивает. «Добро пожаловать обратно». «Я что-то задумался». «Хорошо», — говорит она. «Многим людям стоит так делать. Тишина не пуста, Малки. Она полна ответов». «Я тут подумала...» Подает голос Сьюзан, аккуратно ставя чашку на блюдечко. «Малки, ты думаешь, Сеп каким-то образом попал в ловушку сна, который... который ты создал?» Я вздыхаю. «Наверное. В смысле, можно и так сказать. Неудивительно, что мне никто не верит. Он может управлять сном, который ему снится?» «Ну, не знаю, на самом деле». Немного, я думаю, но, очевидно, недостаточно, чтобы проснуться. Что-то пошло не так. Сьюзан смотрит на свою бабушку. «Ты слышала о подобном, Мола? О таких общих снах?» Мола не смотрит на нас, вглядываясь куда-то вдаль так пристально, что я поворачиваю голову узнать, что она там увидела, но не вижу ничего. Она медленно кивает. Я о таком слышала. У меня был лама, наставник, который об этом рассказывал. Он точно верил, что такое возможно. Может, вера — это все, что требуется? Следует долгая пауза, прежде чем сьюзен заговаривает, и я опять слышу ор чаек Так, Малки, ты можешь отправиться в тот же сон? Я обдумываю ее вопрос. «И... и что сделать?» «Что ж, ты говоришь, что твои силы уменьшаются, чем дольше ты находишься во сне». «Да, примерно так все и происходило». «И в то же время возрастает реальность сна. Так что у тебя болела рука после укуса крокодила, а у Себа на запястьях появились отметины от веревок». «Наверное, так». Это и ты сейчас происходит я не знаю наверняка что ж я конечно не знаю тоже но судя по всему происходит именно это разве нет я вроде как киваю но как то не нахожусь что сказать и сад погружается в прежнее молчание молот так ничего и не говорит Она слушает, переводя взгляд крошечных тёмных глаз со Сьюзан на меня, пока мы разговариваем. Потом встаёт под аккомпанемент своих хрустящих и потрескивающих суставов и идёт по саду. Она останавливается и оглядывается. «Вы идёте!» «Это не вопрос». М -м, «Красивые...» Говорю я, имею в виду верёвочки с разноцветными флажками, к которым Мола нас привела. Вблизи их шелест оказывается куда громче, чем я ожидал. Я добавляю. А для чего они? Мола обратила лицо к солнцу. — Это молитвенные флажки, — объясняет Сьюзан. — Тибетская традиция. Мы считаем, что ветер уносит молитвы. Я киваю. — Уносит их к Богу, так? Сьюзан качает головой. «Мы не верим в Бога, или, по крайней мере, в божественного Бога. Она делает паузу, давая мне все обдумать. Я ловлю себя на мысли, что мне стоило слушать внимательнее на уроках религиозного образования старой миссис Панчон. «Мы верим в молитвы, и нам нравится думать, что ветер разносит наши молитвы о сострадании и надежде по всем уголкам мира. Я провожу ладонью по бледно-розовому хлопковому флажку. «Они очень старые», — говорю я, — «и выцветшие». «Так это хорошо. Это значит, что молитвы уносятся Мы оба вроде как ждём Молу, которая и позвала нас к флагштоку. Но она просто стоит молча. Как раз в тот момент, когда всё становится немножко неловко... Она смотрит на меня так пристально, что мне хочется отвернуться, но это кажется невежливым, так что я заставляю себя смотреть на нее в ответ. «Я предупреждала тебя. Помнишь? Я говорила, внутри твоя голова больше, чем снаружи. Там легко потеряться». «Мола», — протестует Сьюзан, — «бедному Малке уже и так плохо». Мула отмахивается, как будто сейчас мои чувства — самая незначительная вещь на свете. «Сколько тебе лет?» — спрашивает она. «Мне... мне почти двенадцать». «Ха! Уже взрослый, мог бы сообразить. Мой дедушка был в твоем возрасте учитель маленьких детей. Хочешь знать, что я думаю?» Она так пряма и откровенна, что я медлю. И она снова спрашивает. «Очешь, сонный мальчик?» Сьюзан твердо говорит. «Мола, Малки пришел сюда не для того, чтобы ты или я рассказывали ему, что надо делать. Он не виноват. Он просто напуган». «Нет, Сьюзан», — я вздыхаю. «Она права. За этим я и пришел». «Да!» — довольно восклицает Мола. «Он напуган, как и должен». Так-то связываться с такими вещами. Для тебя это все как видеоигра, а? Бам-бам-бам, вот я умер, нажму переиграть, новая жизнь. А тут оказывается, что все по-настоящему. Эти сны, как мы их называем, милам, это результат многолетнего изучения, размышлений, многовековых медитаций. «Много вековых, мальчик!» «И тут приходит этот тип со своей игрушкой!» Она выплевывает это слово, будто оно мерзкое на вкус. «И ты ждешь, что все это будет веселая игра, ля-ля-ля!» а что я могу сказать?» Уголки мои губ опустились от скорби и стыда, а хуже того, из одного глаза катится слеза. А эта маленькая свирепая старушка продолжает нападать на меня, пока сьюзен стоит рядом, не останавливая ее. Хотя как бы она могла это сделать, я понятия не имею. Я задаю вопрос так тихо, что не уверен, слышен ли он за трепетанием молитвенных флажков. «Что мне делать?» Мола делает шаг вперед и встает передо мной. «Ты спрашиваешь?» «Ты спрашиваешь моего мнения?» Я киваю. «Потому что, знаешь ли, мнение пожилой леди значит не очень много». «Но...» — она поднимает палец. «Если ты спрашиваешь меня, я скажу тебе, вернись туда, ложись спать под этой своей игрушкой и телей то единственное, что можешь. Вернись в свой сон». И пока ты там, прыгни в неведомое и возьми с собой брата. Ты можешь исправить то, что испортил сонный мальчик. Я не понимаю ничего из того, что она говорит. Звучит, как полный бред. Прыгнуть в неведомое? Что вы имеете в виду, моло? Спрашиваю я, всхлипывая и утирая глаза. Я не собираюсь больше плакать, потому что пытаюсь сконцентрироваться на том, что только что сказала эта странная старушка. «Ты должен добраться до края своего сна и пойти дальше, выйти за пределы Я моргаю, глядя на нее, не в силах понять, и она улыбается мне. «Поймешь, когда доберешься туда». Иногда величайшие путешествия совершаются без карты. Потом она складывает ладони вместе и говорит. Ну вот, а теперь время йоги. Прошу меня извинить. Пусть все будет хорошо. Тащи делек. Она разворачивается и уходит назад в дом, оставляя нас со сьюзен стоять у флагштока добраться до края своего сна и пойти дальше это просто вот только как я должен туда попасть без сновидаторов